Глава 45. Когда в день заседания совета директоров Лера выехала в офис медиахолдинга, она наизусть помнила все указания мужа и своих юристов. Внутри не было готова к очередной драке с Титовыми, однако с самого начала всё пошло наперекосяк. После интервью с Очем Млеры, пресс-службы Исаева теперь каждое утро присылал ей дайджест новостей, которые могут быть важны для супруги Феликса. Так Лера всегда была в курсе событий, просматривая отчёт за завтраком. Но сегодня до дададжеста она добралась только в машине. Первая же новость имела к ней самое непосредственное отношение, точнее к её прошлому, к счастливому отцу, мужу и члену совета директоров Александру Султанову. Вчитываясь на телефоне в скупой информационный текст, а потом прослушав ещё и аудио, Лера не смогла сдержать нервного смеха, а потом и вовсе расхохоталась так, что едва не напугала своего водителя. Ну, бабка, ну Светлана Степановна, Лера поставила себе отметку в памяти заехать на этой неделе на кладбище, положить цветы на могилу. Оц смехавшись, она быстро набрала мужу: "Ты знал?" Бесприятственно начала Исайева. "Это, конечно, весело, даже очень, но сегодня совдир. Титова, наверное, на ушах, еще у нас приплетут. Мы же к этому не имеем никакого отношения." Нет, услышала она короткий ответ мужа и тут же успокоилась. Но история, правда, забавная. Ты знала, что у отца Слуцкого была еще одна семья? Ня! А вот Светлана Степановна похоже знала. Жизнь порою способна удивить там, где казалось уже все давно ясно. Анонимные каналы сплетники пестрили от скандальных заголовков. Война за наследство между зятем самого Николая Титова и второй женой его отца теперь уже вдовой. Как оказалось, после того как отец Султанова расстался с его матерью, он женился снова и родил в этом браке аж трех детей. Все еще несовершеннолетние. Так у Сашки мигом появилось еще три брата. Но важно другое. Все не претендовали на четырёхкомнатную квартиру покойной бабки. Информация была противоречивой. Сама вдова утверждала, что у неё есть и завещание на руках, и чуть ли не дерзвенно, и Султанов цинично обокрал её, оставив детей без крыши над головой. Заявить свои права на наследство она раньше вдова не могла, так как не знала о смерти Светланы Степановны. Самана живёт на Камчатке, но уже наняла столичных юристов, чтобы справедливость восторжествовала. А ещё по сети гуляла аудиозапись Разговоров до вы с Сашкой, где он в грубой форме посылает как ее, так и своих единокровных братьев. Да еще и грозит ей, что в этом городе у нее появятся проблемы, если она сунет сюда свой грязный нос. Поболтав с мужем и не скрывая перед ним своего злорадства, Лера еще несколько раз переслушала запись, позабыв про совет директоров. Голос был точно Сашкин, но сейчас так легко можно сделать дипфейк. В любом случае скандал ожидается знатный. Дамочка немецкая ей на регале тетово глубоко плевать. Лера опустила стекло в машине, глянула на серое пасмурное небо, улыбнулась. Ей эта квартира точно не нужна. Свое наследство она уже получила, а вот Султанов пусть еще побегает, заслужил. Приехала Лера в Медиахолдинг в чудесном настроении. Ей не терпелось посмотреть в глаза бывшего, но тут ее ждало разочарование. В зале Султанова не было, на его обычном месте восседала Галина Гурская. Во всём белом, натурально в белом. Белая длинная рубашка с закатанными до локтя рукавами, такие же брюки, ярко-красный широкий пояс на талии, ярко-красный треугольный серги в ушах. Лера медленно оглядела теледиву. На ногах гурской красавицы шпильки, разумеется, тоже красные. Галина, как всегда, перетягивала на себя всё внимание, мило щебетала с Кристиной Титовой, с Лерой даже не поздоровалась. Она её просто не заметила, вела себя так, словно это её законное место. Народ потихоньку подтягивался, рядом с Исаевой плюхнулся на кресло любвеобильный Геннадий Сергеевич. Серая мышь измэрия со всеми сухо поздоровалась и зарылась в отчёт. Ни Султанов, ни его жена на заседание так и не пришли. Лера пока решила промолчать. Её напрягала бывшая любовница её мужа, хотя кто знает, бывшая или? Эта звезда как клещ под кожу залезет. Не, кстати, вспомнились слова из "Заказных постов": бледная тень рядом с блистательной Гурской. Через 10 минут было торжественно объявлено, что Галина на ближайших советах директоров будет выступать от имени Александра и Лидии Султановых, и что её глубокие знания медиа и уникальная экспертиза обязательно окажутся востребованными акционерами холдинга. Приехали. Лера с трудом сдерживала желание обернуться к Дмитрию и прямо спросить, как он проворонил появление Гурской в совете директоров. Полистала документы, пока другие директора поздравляли Галину, и ничего не нашла.